Глава вторая. Караван. Примерно в то же время, в 300 милях по прямой, с вершины заброшенной башни, расположенной на побережье призраков в Синайской пустыне, мальчишка по имени Салих наблюдал за приближением караван-сарая. Великие ханы, здесь стены, крались по песку. Постоянно двигаясь и перестраиваясь, они приводили в движение весь караван-сарай. Между ними бродили козы. Извиваясь, ползали кольчатые роботы. Высоко в небе парились солнечные змеи. Худощавые, облаченные в широкие одежды пастухи пасли свои стада, и тут же меж великих ханов бегали дети. Позади шли слоны. В разделявшем салиха и караван песке виднились очертания заброшенных бассейнов. Некогда баварские замки соседствовали здесь с египетскими пирамидами, а старый американский дайнер закусочная, стоял бок о бок с пустующей альгамброй, архитектурно-парковым комплексом, за который все еще ухаживали ржавые роботы. Побережье призраков простиралась от древней границы до объединенного государства, цифровых собратьев Союза Иудеев-Палестины и Шарм-эль-Шейха, расположенного почти на самом краю полуострова. За ним возвышался из издревле вечный и враждебный к людям Синай. Собрав всю волю в кулак, Салех соскользнул по лестнице и юркнул в пару оконных проемов. На мгновение ему показалось, что внизу, около одного из некогда полных бассейнов, стоит женщина. Она повернулась и посмотрела на него, а затем исчезла, словно ее и не было. Салих тут же забыл увиденное и направился к караван-сараю. Идти одному являлось нарушением протокола. Абу Аллах! Рыскали по призрачному побережью в поисках старых роботов и иных механизмов. Между ними и караванщиками существовали свои договоренности. Иными словами, Салик шел против воли племени и простых правил приличия. Но терять ему было нечего. Ничего, кроме отчаяния. Он перешел дорогу, подошел к стенам караван-сарая и остановился. Мальчишка-караванщик в гогглах спрыгнул с башни и пошел навстречу Салиху. Сразу за невидимой чертой он остановился. Мальчики смотрели друг на друга. Салих испугался, хотя виду не подал. Два крошечных ползающих робота пересекли линию и, вытянув щупальца, изучили гостя. Салих понял, что он под прицелом. — Постарайся не двигаться. Обратился к нему другой мальчишка. Салих не шевелился. Глубоко вдохнув, он сказал. — Меня зовут Салих Мухаммед Исхак Абуала Аль-Тирабин. — Ты из Абуала? — заинтересовавшись еще больше, спросил караванщик. — Да. — Но ты не посол? — Нет. — Тогда зачем пришел? В воздухе ощущалась прохлада, но на спине салиха выступили капельки пота. «Я кое-что принес». «Что же?» «Кое-что для обмена». «Что-то ценное?» Вновь с интересом спросил мальчишка. «Думаю, да». «И все же», задумавшись, сказал караванщик, «отдельные падальщики нас не интересуют. Мы имеем дело только с племенем». Так безопаснее и проще. Но я пришел один. Что? Салих сглотнул. Я пришел один. Тихо повторил он и расплакался. Второго мальчишку звали Элиас. Пока он заваривал чай с шалфеем, Салих понуро сидел на сыновке. От чая он не отказался. Элиас вытащил фисташки и крекеры. Он положил угощение на тарелку и, скрестив ноги, сел напротив Салиха. «Что с ними случилось?» — мягко спросил он. Салих пожал плечами. «Мы копали в Дахабе», — начал он свой рассказ. «Во время Второй или Третьей войны там жили роботники. Вы, должно быть, видели спутниковые снимки Дахаба». Во время четвертой войны это место атаковали члены террорарта. Раскопки были приостановлены. Взрыв все еще не прекратился. Но если надеть костюм для нулевого поля, то работать можно. Мы так и копали. В Дахабе полно ценностей. А потом что-то случилось. Что-то вырвалось. Освободилось. Не знаю, что именно. Может, призрак. «Призрак!» — воскликнул Элиас. Салих вновь беспомощно пожал плечами. «Видимо, это был один из старых израильских роботников. Он как-то жил внутри взрыва. В эпицентре взрыва большинство источников питания выходит из строя, поэтому, когда мы идем на раскопки, мы берем портативные генераторы. Думаю, отец подошел к роботнику слишком близко». И тут, как-то получив энергетический импульс, ожил. Мозг-то у них человеческий, но в остальном они машины, роботы. Я даже не знаю, живые ли они на самом деле. Для таких, как он, все вокруг поля боя. Очнувшись, он убил моего отца. Он всех убил. «Мне жаль», — сказал Элиас. Салих закрыл глаза. Чашка чая в его руках все еще оставалась теплой. «Все погибли», — тихо сказал он. Салюху пришлось произнести это вслух. Пришлось рассказать Элиасу о том, что произошло, и на мгновение ему стало легче. «Почти все мое племя сейчас в Шарме или в Сент-Кэтрин, но я, как ты понимаешь, принес одну вещицу». Салех открыл глаза и посмотрел на своего собеседника Элиаса, этого мальчишку с его странными гоглами, коротко стриженными волосами и любопытным взглядом. «Принес что?» «То, что мы искали», — возбужденно произнес Салех. «Мой дед Исхак и мой отец Мухаммед искали эту вещь, даже несмотря на то, что это было опасно, даже несмотря на то, что это было... Тяжело. террор каждый год взрывают свои бомбы. Эти террористы все еще живы. Взрывы все еще происходят. Слышал о них? Немного. Все начала это Рохини. Джакарта тоже ее рук дело. — Бомбы замедленного действия, — кивнул Салих. Да, это была Рохини. Но были и другие. Безумный ракер. Отправивший Бопперов на Титан. Сандовал с композицией Восход земли. Он сделал ее из украденных слоны черепов. Все они убийцы, все до единого. А люди все еще тянутся к этому, я знаю. Есть коллекционеры, начал Элиас, и музей. Что там у тебя? Вот, спокойно сказал Салих. Он открыл сумку и достал небольшой легкий жестяной контейнер. Это бомба замедленного действия. Должно быть, где-то сработала бесшумная сигнализация, потому что мгновение спустя Салиха окружили караванщики и дроны. Он даже не услышал, как они подошли. Элиас медленно выдохнул. — И что нам с этим делать? — спросил он. — Это лишь оболочка, — сказал Салих. — Взрыв, Дахаб и все остальное. Это все еще продолжается. Мой отец, мой дядя, они все еще внутри его. Бесконечная смерть — вот что все еще происходит. Роботник утащил их в самый центр. Выбрался только я. Видя направленное на него оружие, Салих не осмеливался пошевелиться. «Можно мне взглянуть?» – спросил Элиас. «Конечно». Салих протянул ему контейнер. Он видел, как на гогглах Элиаса заплясали цифры. Мальчик кивнул, и люди вокруг опустили оружие. «Бомба настоящая», – сказал Элиас. «Это и впрямь находка». «Я же говорил», – вызывающе ответил Салих. «Ты говоришь от имени своего племени?» — сказал Элиас. «Я говорю от своего имени». «А Абу Алла? Что думают остальные?» Салих опустил голову. «Это мое. Это все, что у меня осталось. Позже от племени кто-нибудь доявится. Что хочешь за нее?» «Много чего», — в отчаянии сказал Салих. Этот артефакт принадлежит террорарту, и он бесценен. Так и есть. Элиас повертел в руках контейнер. Салек знал, что он легче, чем кажется. Тебе нужны деньги? Зачем? спросил Элиас. Здесь меня больше ничто не держит, и я хочу убраться отсюда подальше. Подальше. Знаешь, Его взгляд остановился. «Есть место под названием «Центральная станция», она по ту сторону моря, а дальше пустыня. Говорят, там можно найти все, что угодно. Улететь с Земли там так же просто, как купить лодку. Вот чего бы я хотел. Я бы хотел улететь, подняться к орбитальным вратам, а потом на Луну отправиться, на Марс или ососекся». «Ты не можешь убежать», — как можно мягче продолжил он. «Даже в космосе ты все равно останешься самим собой. Одиночество усилится, и ты даже представить себе не сможешь, насколько». «Может, ты и прав», — сказал Салих, — «но я должен попробовать». «Мне жаль», — Элиас покачал головой. «Вещица-то и правда редкая, сомнений нет, но это всего лишь контейнер». Пусть и от настоящей бомбы. Даже если бы ты отыскал коллекционера, до Марса ты не доберешься. Денег едва ли в один конец хватит. Мы купили бы у тебя твою бомбу, но мы не коллекционеры и предпочитаем оптовый товар. Я не могу дать тебе то, что ты хочешь. И даже если ты каким-то образом сможешь продать ее, то цена будет не той, на которую рассчитываешь. Надежда. Погасла в глазах Салиха. «Мой отец, мой дед, мой дядя и братья, они все, все зря». «Не совсем». Салих уже не различал слов. Он уставился на контейнер. Так много жизней. И так много людей горят там. Так много людей стали жертвами частью работы безумного художника, наслаждающегося разрушением и смертью. Салих мог бы вернуться, найти Абуала, идя вдоль побережья до Шарма. Он понимал, что не хочет этого. Он никогда не хотел так жить, даже до того, как всю его семью убили. Копаться в хламе в разрушающемся, гниющем, бесконечном лабиринте китчевой архитектуры на призрачном побережье. Жениться, завести семью, чтобы однажды у него родился сын, и чтобы однажды его имя перешло по наследству вместе с именем племени. Салех понял, что хочет увидеть Аль-Имтидат, хочет увидеть сверкающие подводные города Дрейфа. Хочет полюбоваться Землей со смотровых площадок орбитальных врат. Хочет попасть на Луну. Хочет попасть на Марс. Но вместо этого он был здесь. «Я не могу и не хочу возвращаться», — подумал Салех. Он покачал головой и моргнул. «Спасибо», — деловым тоном произнес он, взяв контейнер. Я найду покупателя, я пойду. — Куда? — спокойно спросил Элиас. Салих почувствовал себя загнанным в ловушку. — Мне пора, дорогу я знаю. — Ты мог бы пойти с нами? Салих посмотрел на Элиаса, тот улыбался. — Ты можешь нам пригодиться, — продолжил Элиас. Лишние руки всегда нужны. Он постучал по своим гоглам, в которых, как понял Салех, был встроен передатчик. Кворум уже все решил. Если, конечно, ты захочешь. Куда вы направляетесь? Элиас пожал плечами. Мы будем двигаться вдоль побережья. А потом, пока не наступило лето, повернем обратно. Возможно, заедем в Бахрейн. «Где правит и мир равновесия?» Салих мечтал побывать и там. «Там есть антикварный рынок всяких цифровых и человеческих штучек. Так ты с нами?» «Я...» В очках Элиаса Салих увидел свое отражение. Маленький, испуганный человечек. Элиас протянул ему руку. Салих почувствовал теплоту его ладони. — Я с вами. — Хорошо, — без лишних эмоций сказал Элиас. Вместе они поднялись с циновки. — Скажи мне, — улыбаясь, продолжил Элиас, — ты когда-нибудь видел слонов? Улыбнувшись в ответ, Салиха отрицательно помотал головой. — Тогда позволь, я покажу тебе слонов. Они будут тебе рады. Вместе, взявшись за руки, мальчишки покинули хан и побрели вглубь караван сарая, где в грязи играло целое стадо слонов.